Глава 23. Легче не становится, даже от прохладной воды, с помощью которой я стараюсь смыть себя весь этот грёбаный день. Мне кажется, что мир потихоньку рушится на мою голову. Жизнь ломается на глазах, но так продолжаться не может. Имель за все время, которое мы провели вместе, ни разу не сказал ни лишних слов. Но иногда его поведение хуже хлёстка пощечины. «Сегодня он повел себя так, будто я переспала с Глебом. Обманула, предала. Но ведь это не так. Не знаю. Возможно, все его эмоции сходят из их с Глебом прошлого. Возможно, между ними было что-то такое, что Эмиль не может забыть, из-за чего боится, что то же самое повторится вновь. Но перед ним теперь стоит не какая-то случайная девка. Перед ним стою я. Эмиль любит меня, а я Эмиля» я стараюсь поставить себя на место Бестужева. Умом понимаю, что я ревну его к каждой женщине, которая нечаянно касается его руки или же улыбается обаятельно, строит глазки, тем самым на что-то намекая. И да, понимаю, почему он так бесится, когда речь идет обо мне с Глебом, но то, что творится у него в голове, не только ревность, но и недоверие. Выхожу из ванной, сушу волосы, я несколько часов провела в парке. Гуляла, ревела, не знала, что делать. А В итоге, после того, как успокоилась, решила вернуться домой и поговорить с Бестужевым. В спокойной обстановке. Если получится, конечно. Я едва ли смогу сдержать эмоции, если он начнет говорить что-то грубое. Если начнет опять меня в чем-то обвинять. Приезжает он ближе к десяти. открывая дверь своим ключом. Я же сижу на кухне с кружкой кофе, молчу. Мне кажется, он даже удивляется, увидев меня в квартире. Эмиль не разговаривает со мной, не роняет ни слова. Принимает душ, одевается. И спустя какое-то время возвращается на кухню. Даже присаживается напротив. Я думал, ты ушла. Грустно усмехается он, заглядывая в мои глаза. Взгляд Эмиля усталый, даже какой-то слишком расстроенный. Но ты здесь. Я решила, что нам надо поговорить. Возможно, в последний раз. Я тоже усмехаюсь, ставя кружку на стол. Я устала, Эмиль. Нам нужно поставить жирную точку в наших отношениях. По-человечески расстаться. Так продолжаться не может. Там, где нет доверия, не может быть абсолютно ничего. А ты меня считаешь такой же, как были в твоем прошлом. Это очень неприятно, больно. До такой степени, что я дышать не могу, Эмиль. Он молча слушает меня, в его глазах растерянности такая же боль, которую в данный момент испытываю я. «Я не всегда могу справиться со своими эмоциями, Арина», — хрипло выдает он после короткой паузы. «Это ты прекрасно знаешь. Речь о недоверии быть не может. Я тебе доверяю больше, чем самому себе. С самого утра все идет не так, как мне хотелось». У меня были огромные планы, однако Глеб сумел вставить палки в колеса, И все перевернулось вверх дном. А потом вас увидел в кабинете и вообще с ума сошел. После твоего сообщения я буквально летел в компанию, не обращал внимания на светофоры. А знал ведь, что сукин сын снова что-то спланировал. А дальше эмоции взяли вверх. Знаешь, совесть у меня есть. Иногда после ссор бывает, что я не могу вести с тобой диалог. Это только потому, что не хочу ссориться. Или иногда стыдно становится за свою грубость. Если сможешь, прости, Арин. Ступил. Ты причиняешь мне боль, миль. Шмыгнув носом, я потираю лоб ладонью. У меня до сих пор сердце колотится от твоих слов. Как мне всё забыть, скажи. Не хочу я расставаться, но иногда настолько устаю, что становится невыносимо с тобой общаться. Хочется на все забить и свалить к черту. Бестужев, неужели мы никогда не сможем нормально общаться? Разве мы никогда не общаемся нормально? Ссоримся, миримся. Но это же не повод расставаться, верно? Я нервно сглатываю несколько раз. Чувствую, как горло подкатывает тошнота. стою и выхожу на балкон, чтобы отдышаться. Понимаю, что он прав. И ссоры между мужчиной и женщиной бывают, и всякое. Но пока в нашей жизни есть Глеб... Нам нужно уходить из его компании, Эмиль. Или мы в любом случае расстанемся. Говорю чувство Бестужева за спиной. Он обнимает меня сзади, кладет подбородок на моё плечо. Шумно дышит. Нужно. Как закончу одно дело, так сразу уйду. Но я обязан преподать ему урок. Силтоков почему-то уверен, что я завишу от него. Однако это совсем не так, и я это докажу. Ты не обязана ему ничего доказывать, Эмиль. Пусть катится к черту. Я прикрываю глаза, ощущая горячее дыхание на своей шее. Можем прогуляться немного, мне душно дома. Конечно, одевайся, на улице прохладно. Эмиль слегка целует меня в мочку уха, отчего кожа покрывается мелкими мурашками. А молча отстраняюсь и иду в спальню. натягивают джинсы, белую рубашку. В парке людей мало. Погода пасмурная, настроения, честно говоря, нет. Имель сжимает мою руку, притягивает к себе ближе. В абсолютной тишине мы гуляем, не говоря друг другу ни слова. Полночь. А домой вообще не тянет. Мне так хочется побыть здесь как можно дольше. Но, заметив, что несколько пьяных мужиков в метрах в десяти странно пялятся на меня, я меняю дорогу и тяну Эмиля за собой. Не хватало еще, чтобы Бестужев снова психанул. Эмиль, зову я, останавливаясь у берега моря. Если мы еще раз с тобой так сильно поссоримся, мое сердце просто не выдержит. Я стою напротив любимого и внимательно заглядываю в его глаза. изучая его лицо, губы, которым хочется прильнуть и поцеловать. Так и тянет положить руку на его грудь. А потом подняться к шее, обвить и притянуть к себе. Прижаться вплотную. Мы не будем ссориться. Перейдем в компанию Байдасарова. Тиаман давно хочет с нами работать. Да только у меня такого желания не было. Точнее, там, конечно же, будет выгоднее, но... Ты мне что-то не договариваешь, Эмиль? Хмурюсь я. И Арин, я хочу увидеть, как Салтыков просрет последние два проекта. Без нас, Глеб, кусок дерьма понимаешь о чем я понимаю сглатываю однако мы должны мы обязаны наплевать на него ради своего счастья ты тоже пойми меня пожалуйста я не хочу иметь с ним дело поверь добром это не закончится он специально сегодня всякую дичь вытворил то в рот мне лез то угрожал то о женитьбе черт возьми а потом меня тряпка сделал и ноги вытер он тебя на эмоции выводил мель Ты его лучше меня знаешь и должен согласиться, что ему плевать на людей. Он думает только о себе и в любой момент может подставить любого из нас. Он хочет, чтобы от него зависели. Он этого... Но этого не будет. Не будет. Машинально соглашается Эмиль. Обхватывает мои головы руками и мягко, совсем, слегка касается губами моих. Завтра поеду к Тео, поговорю с ним. И через несколько дней приступим к работе где и проблем не будет, и на нервах никто играть не станет. «Замечательно», — шепчу я. «Я люблю тебя, Эмиль». Бестужев открывает рот, чтобы ответить, но буквально замирает, услышав сбоку мужской смех. Кто-то хохочет непонятно над чем. Я делаю шаг назад, в десятки метров от нас стоят трое мужиков. И мне кажется, они пьяные. «Какая красивая сосулька!» Тычет один стеклянная бутылка в меня. «Мужик, не одолжишь на пару часиков?» Крепко сжимая руку Эмиля, прошу его не реагировать. «Они не в себе, милый», — шепчу осторожно. «Пожалуйста, не обращай внимания. пойдем отсюда». Эмиль молчит, плотно сцепляя челюсти, но через несколько секунд кивает, и мы идем вперед. Но мужчины тащатся следом мужик ты еще такой жадный а ладно давай на часок сто баксов устроит ой ладно чем мелочиться давай двести дам господи эмилия резко останавливается еще одно слово со стороны мужика и бестужев просто выйдет из себя он и так зол салтыков его подставил а потом наша ссора но когда то же этот день закончится «Боже, какого черта я попросила прогуляться?» «Эмиль, пожалуйста, ради меня!» «Эй, ты!» Доносится второй голос совсем рядом со мной. Высокий верзилл резко цепляется за мой локоть и толкает в сторону. Падаю, сильно ударяясь коленями. «На час же всего!» Трое против одного Эмиля. Господи, да добестужев их убьет! Те еле на ногах стоят. «Эмиль!» кричу я. «Эмиль, прекрати, не надо!» Он меня совсем не слышит. И как назло, вокруг никого нет. Господи, что делать? Как поступить? Я не переживу, если с Эмилем что-то случится.